Глава четвертая. Бонус. На подступах к замку мы чуть не спалились. Без Смоука я никогда не обнаружил бы незримую черту, при пересечении которой мы попадаем в зону действия артефактов обнаружения. «Стоп!» — скомандовал разведчик. «Дальше идем под Абсолютом». Так Смоук сократил свойство плаща. «Как долго сможешь поддерживать инвиз?» полтора часа, если продолжим скрываться вместе. Как обычно, халявы в Альфе не бывает. И описание свойства плаща, в котором говорилось, что стоимость абсолютного инвиза равняется 200 маны в секунду, относилось к тем ситуациям, когда я скрывался один. Если ко мне присоединялся другой игрок, то стоимость удваивалась. Полученные очки репутации Альфа я вложил в апгрейд геройского скилла Океан Маны. Теперь мой запас магической энергии увеличился не в 5, а в 10 раз. Именно это обстоятельство и позволит нам при необходимости скрываться достаточно долгий отрезок времени. Проникновение на объект прошло без приключений. Охрана осталась немного, да и честно сказать, если бы вся крепостная стена была сплошь усеяна игроками, им бы это не помогло. Свойство эпического плаща справилось со своей задачей, даровав нам абсолютную незаметность. Единственной сложностью было не увлечься и не выйти за радиус действия, но Смоук с этой задачей справлялся. После того, как мы перемахнули через стену, у меня осталось 190 единиц ментальной энергии. Сносно. Замок кровавого кулака имел типовую конструкцию. Похоже, с проектом они решили не заморачиваться и купили простейший чертеж. Обычная квадратная коробка, одной своей гранью упирающаяся в невысокую скалу. Для начала мы приблизились к стационарному телепорту. Смоук тут же определил, что портал всего лишь первого уровня, и для его навыков отключить его на срок до 24 часов не составит особого труда. Профессия диверсант, которую он выбрал еще во времена осады Прайма толпами мобов, отлично помогает нашему главному разведчику устраивать неприятности врагам. Готово. Сказал Смоук минут через десять ковыряния возле каменного блина стационарного портала. «Стоит отдать команду, и ближайшие сутки в замок можно будет попасть только через ворота. Мы специально не стали отключать его сразу, так как это быстро вскроется, и агры поднимут тревогу. Переместиться сюда они не смогут, а вот умереть и воскреснуть в личных комнатах замка запросто». Поэтому до поры до времени они не должны ни о чем подозревать. Комната с глобальной картой, как и у нас, располагалась на последнем этаже донжона. И без навыков Смоука мне было бы точно не справиться. Агры — народ подозрительный, и перед уходом они запечатали каждый этаж. А может, это происходит автоматически? Не знаю, как-то не задумывался об этом». С каждым новым этажом разбойник хмурился все сильней. Защита становилась серьезней, а шанс провала более высоким. «Босс, последнюю дверь без шума взломать не получится. Тут магическая начинка, только физическое уничтожение», — прошептал Смоук. «Черт, плохо. Я уже понадеялся, что получится все сделать тихо». «Давай вернемся и оставим несколько сюрпризов для хозяев», злорадно улыбнувшись, предложил я. Некогда простенькие ловушки разбойника со временем превратились в настоящую катастрофу для тех, кто в них попадется, естественно. На установку потратили полчаса. Но оно того стоило. Теперь Аграм придется сильно постараться, чтобы безболезненно болезни находить по собственному донжону. «Наш план был достаточно прост. Смоук взламывает последнюю дверь, мы хватаем тотемы и поднимаемся на смотровую площадку. Оттуда левитируем за стены и растворяемся в приграничном лесу. Просто и красиво». «Начинай», — шепчу Смоуку я. Он прислоняет к отпечатку руки на двери какой-то артефакт и начинает проделывать с ним странные манипуляции». Как только артефакт касается поверхности двери, по замку разносится громкий мужской голос. «Внимание! Вторжение! Пятый этаж донжона!» Поддерживать маскировку далее нет никакого смысла. Теперь это просто лишний расход маны. Отключаю свойства плаща и активирую разрушение портала. Голос тут же реагирует на изменения. «Внимание! Диверсия на портальной площади!» «Интересно, в нашем замке тоже установлены такие настройки на случай нападения? Если это так, то их нужно срочно менять». Внизу послышались крики, потом взрыв, вопли, боли и мат. «Им не понравились твои подарки, Смоук». Разведчик ухмыльнулся и продолжил взламывать дверь. «Я стоял в лестничном проеме, готовый в любой момент применить ментальный шок, но противников пока не было». После первых смертей они стали более осторожными. «Есть!» — крикнул разведчик, и мы устремились вверх по лестнице. Комната с глобальной картой ничем не отличалась от нашей, за исключением количества тотемов, конечно. Я облегченно выдохнул. «Пять тотемов Империи Драконов стояли на своих местах». Этот вопрос вызывал наибольшее количество споров при планировании. Призрак резонно предположил, что совсем не факт, что тотемы будут располагаться на своих местах. Возможно, механика комнаты с глобальной картой одинакова у всех, и первой открывается территория людей. В этом случае лидером кровавого кулака некуда будет устанавливать тотемы, и они, скорее всего, будут храниться на складе или вообще в инвентарях лидеров. Я же, в свою очередь, настаивал, что первой открывается карта той территории, на которой расположен замок. Полной уверенности у меня, естественно, не было, ведь все замки Альянса находятся на землях королевства, а другие кланы отказались поделиться этой информацией, но интуиция подсказывала, что я прав, и она не ошиблась. «Хватаем тотема и валим отсюда», — скомандовал я. У меня плохое предчувствие. «Внимание! Тотемы изъяты из своих креплений!» Прошло оповещение по замку, когда мы изъяли артефакты. Неожиданно обе двери, одна из которых вела вниз, а вторая — на смотровую площадку донжона, захлопнулись. Из потолка спустилась стальная решетка, намертво блокируя нас внутри помещения. Возле обеих дверей появилось по два игрока, закованных в полный латный доспех. Они быстро сориентировались и встали в оборонительные позы. Вокруг них возникли защитные магические полусферы. В центре зала, метрах в десяти от нас, материализовался еще один игрок, экипированный в черный литой доспех с глухим шлемом. Прорези для глаз светились красным демоническим светом. Идентификация подсказала, что нас почтил своим вниманием сам Девил, лидер клана Кровавый Кулак. «Ты такой предсказуемый!» — пробасил искаженный глухим шлемом голос вражеского лидера. «Как только мои люди заметили бойцов твоего клана у разломов, то мне стало понятно, где тебя ждать». «Вот черт! Неужели этот ход был настолько очевиден?» «Только и оставалось, что подготовить встречу и выйти из игры в нужных местах. Думаешь, мы настолько тупы, что оставили оповещение о нападении на замок просто так? В этом случае лидерам клана приходит оповещение в Реал, и когда пришла инфа от Атемах, мы начали действовать». «Ты немного подпортил нам план уничтожения портала. Признаюсь, я этого не предусмотрел. Но это мелочь, которая тебе уже не поможет». Я слушал речь Девила молча и лихорадочно соображал, как нам выпутаться из сложившейся ситуации. «Смог идеи, как выкрутиться», быстро написал сообщение соратнику. «Пока никаких, думаю». «Черт, вот и у меня идей нет. Умирать тут мне нельзя. У Эпика шанс выпадения после смерти сто процентов, да и у тотемов точно такой же. Своего мы не добьемся и останемся в глубоком минусе». А тем временем Дэвил продолжил. «Таранус выдал мне одно очень интересное заклинание». В руках Агра материализовался свиток — И я в душе выматерился, не узнать это плетение я не мог. Похоже, мне предстоит еще раз прочувствовать на своей шкуре эффект от проклятия смерти. Вижу, по твоему взгляду, оно тебе знакомо. Черт, когда уже я научусь контролировать свои эмоции? Смею предположить, что некромант не пережил встречу с тобой. «Только его смерть могла спасти тебя от этого проклятия. Вряд ли он сбежал бы, не убив тебя. Поверь, я знаю, на что он был способен. И одна вещь из его экипировки мне очень пригодится». Он сжал кулак, свиток засветился зеленым пламенем, а передо мной зажглось системное сообщение. Внимание! На вас наложено уникальное заклинание проклятия смерти. В том случае, если вы умрете в течение 24 часов, то все ваши характеристики будут навсегда уменьшены на 85%. Вы не сможете экипировать никакие предметы классом выше обычных. Внимание! «Данное заклинание было наложено на вас второй раз менее чем за семь дней. Вы получаете иммунитет от этого заклинания сроком на четырнадцать дней». «Хоть что-то радует. Осталось только пережить эти сутки», — пришла в голову дурная мысль. «Но сделать это будет крайне сложно. феникс на откате». «Да какого я выматерился? Ты творишь!» «Если мы не пройдем эту долбанную игру, то всем людям на планете придет северный пушной зверек!» Не выдержав, заорал я. «Поверь, я знаю!» — обескуражил меня этой новостью Девил. «И полностью поддерживаю это решение старших. Людям нечего делать в космосе!» «Хм...» — не смог выдавить из себя ни слова я. Сказанное вражеским лидером не укладывалось у меня в голове. Что? Удивлен Кирилл. Думал, что вы с братом единственные люди, которые общались с инопланетянами. Если честно, то да. Помимо воли вырвалось у меня. Дэвил не сдержался и заржал. Смех, искаженный глухим шлемом, получился совершенно неестественным, даже демоническим. «Я терпеливо ждал, пока враг перестанет веселиться. Нужно вытащить из него побольше информации. Надеюсь, пока я тяну время, смог что-нибудь придумает». «Так уж и быть. Расскажу тебе одну историю. Отвечая на твой невысказанный вопрос, скажу «Нет, мы не встречались, хотя я наслышан о тебе». Многие игроки проклинали знаменитого Кирика на рудниках, где я отбывал наказание Именно там и образовался костяк нашего клана Мы обменялись контактами в Реале и часто строили планы, как испортить жизнь клану Стражи Именно тогда на меня и вышли старшие В один прекрасный день, когда я направлялся к игровой капсуле, неожиданно сам собой включился головизор. Передо мной предстала проекция красивой девушки в странном скафандре, которая представилась Миране. На этой фразе я скривился. Вот ведь твари, они все это время общались с некоторыми людьми. — По Кирилл, — улыбнулся Девил. Это только начало истории. Девушка открыла мне всю правду о происходящем и сделала очень интересное предложение. «И ты вот так сразу ей поверил?» — не сдержавшись, выпалил я. «Конечно, нет. Когда тебе говорят, что вся наша планета — это экспериментальная площадка инопланетян, то возникают всего две мысли». Либо собеседник над тобой прикалывается, либо ему пора в дурку. Но когда рядом с тобой из ниоткуда, прямо на глазах, появляется внушительная пачка евро с запахом типографской краски, поверишь во что угодно. Так тебя попросту купили. Не делай поспешных выводов, я еще не закончил. Я сбегал до обменника и убедился, что деньги настоящие, и наш разговор продолжился. Как ты понимаешь, после такого фокуса моя позиция стала менее критической, и дальнейшая беседа прошла в конструктивном ключе. Миранэ рассказала о вашем визите на станцию старших, прокрутила запись разговора. Кстати, мое почтение, держался-то отлично и смерть для планеты выбрал очень гуманную. В качестве примера Миранэ привела выбор предыдущих победителей: всемирный потоп, вечная мерзлота, гигантский метеорит, уничтожающий все живое. Бр. ужас. «Уснуть и не проснуться гораздо легче, чем из последних сил выживать на умирающей планете. Да и восстанавливать биосферу в этом случае гораздо быстрее и дешевле. Всего-то и нужно, что запустить специальный штамм бактерий, который полностью уничтожит следы пребывания разумной жизни, а после самоуничтожится». «Я смотрю, вы подружились», — не удержался от колкости я. «А тебя не смущает тот факт, что они относятся к нам, как к муравьям?» Поначалу это несомненно бесило, но, поразмыслив на досуге, пришел к мысли, что это нормально. Они продвинулись в развитии неизмеримо дальше, чем мы, а обижаться на правду глупо. Мы всего лишь их клоны с измененным генотипом и стертой памятью, И с этим, увы, ничего не поделаешь. «И откуда такая уверенность? Может, они нам врут?» «Может», — тут же согласился Дэвил. «Но я не вижу в этом смысла. Да и неважно это. Свой выбор я сделал». «Так чем она тебя зацепила? Явно же не деньгами. Мертвецам они не нужны». «Ты прав. Не деньгами». «Жизнью». «В смысле?» «Я, конечно, понял, к чему он это сказал, но хочется все же услышать ответ». «Видишь ли, каждый победитель эпохи получает приз, или, если выражаться геймерским сленгом, бонус. Миране имеет право перенести в следующую эпоху сто человек. Выбирать может только она». Переносится исключительно разумное, никаких технических средств, запаса патронов и еды. По традиции старшие стараются сохранить особей, обладающих ценным набором знаний. Но, как мы с тобой прекрасно знаем, ученые не способны себя защитить, и поэтому как минимум половина группы представляет собой избранных из силовых структур. «Такая группа имеет шансы выстоять перед полным опасностей девственно чистым миром. И вот такой билет мне и был предложен». «И ты согласился, зная, что миллиарды людей будут убиты?» «А что мне люди? Им нет до меня никакого дела, а мне нет дела до них. Где были люди, когда умирали моя жена и дочь?» А ведь я просил помощи, умолял, но люди посчитали их жизни несущественными В наших генах осталось очень много от зверей, но мы хуже Звери убивают лишь ради пропитания Мы же убиваем от скуки, от вседозволенности, просто потому что мы можем Нам нет места в галактике, мы там не приживемся Рано или поздно, но наши лидеры не сдержатся и ввяжутся в конфликт с другой цивилизацией. И тогда наша смерть будет более мучительной. Как обычно, нищие будут умирать ради того, чтобы богатые богатели еще больше. Лучше пусть все уснут и не проснутся. Ты придумал отличную смерть нашей цивилизации. Лучше присоединяйся к нам, пока не поздно. «Такой правильный человек, как ты, пригодится нам в новом мире!» Я понял, что наша беседа подошла к концу, и затевалась она ради этого вопроса. «И я сделал свой выбор. Он останется неизменным. Да, в нас много плохого, но и хороших качеств, достойных спасения, не меньше. Я знал, что ты так ответишь». но на этом разговоре настояла Миране. уважаю твой выбор, но тебе пора на скамейку запасных мой человек очень удачно подслушал что у тебя сейчас напряги с магией зря ты решился на эту авантюру я до последнего думал что ты пришлешь кого нибудь из доверенных людей, ведь плащ можно спокойно передать другому но видимо твоя удача затмила разум пора это исправить». Его окутало поле магической защиты. Он достал меч, а четыре соклановца, все это время молча стоящие у заблокированных дверей, синхронно повторили его движение. Смоук написал мне. «Лови обмен. Я передам тебе тотемы, и у тебя больше шансов уцелеть. Как только крикнешь «начали», я активирую туман». Он заполнит всю комнату и лишит их визуального контакта. Продержится две минуты. Все это время постарайся отвлекать агроф на себя, а я займусь проходом. Принял. Работаем. Дай им подойти поближе, коротко ответил другу и прошептал. Удачи нам. Мы встали, спина к спине и замерли в напряжении. Комната была метров тридцать в диаметре, так что место для маневра есть. «Просто так я не сдамся». Враги взяли нас в кольцо и медленно сближались. Когда до них осталось метра три, я мысленно попросил помощи у хранителя, представил, как мне сейчас будет больно, и, скомандовав «начали», активировал кольцо огня, находящееся на магической сети. Какие бы последствия меня ни ждали, а совсем без прикрытия в логово врагов я не стал. Ну, не совсем же я идиот. По комнате разлился густой туман, а мою грудь обожгло изнутри Не выдержав, я болезненно застонал Нет, от применения заклинаний третьего ранга лучше воздержаться Так и сознание потерять недолго К моему огромному удивлению, огненное кольцо не разбросало врагов в разные стороны, как я на то рассчитывал Пламя врезалось в магические щиты агров и бесследно исчезло Черт, они хорошо подготовились. Смоук ушел вскрыт и, проскользнув между двумя рыцарями, ринулся в сторону одной из стен. Как хорошо, что дружественный туман мешает только врагам. Ладно, некогда наблюдать за действиями друга, пора включаться в бой. К противостоянию огню они оказались готовы, но что враги смогут противопоставить менталу? Быстрый каст, зачарования огнем, очередной взрыв в груди. Терпеть. Мысленный сигнал. И божественная сфера превращается в два киджала, Миг и радужный металл погружаются в огненное плетение. Я готов. Ментальный шок на Девила. Тот падает на пол, но защита остается активной. Не беда. У его помощников она не цельная. Значит, ее можно обойти». Блинк за спину одного из бойцов, и оба кинжала вонзаются в тело Агра, проплавляя доспехи. Крик боли разносится по комнате, но я его не слушаю, продолжая наносить удар за ударом. Черт, сколько же в нем жизней! Увернуться от ответной атаки, скрыться в тумане, обойти сзади, воткнуть кинжал в печень, отойти и все по новой». За восемь секунд удалось слить только одного помощника Девила. Оставшиеся встали спина к спине со своим лидером и прикрылись щитами. Что же, я могу достать их и там? Только вот придется отказаться от недавней мысли не пользоваться заклинаниями третьего ранга. Каст в груди полыхает пожар, выжигая еще одну частичку моей души. Плевать мне нельзя, умирать не сейчас. В центре вражеской группы материализуется плетение «Взрыв пламени». Секунда и трое помощников Девила разлетаются в разные стороны. Но самого лидера лишь немного относит в сторону взрывной волной. Ага, значит защита от огня работает только спереди. Блинк к одному из копошащихся на полу рыцарей. Четыре быстрых удара минус второй. Такими темпами я уделаю их в одиночку, промелькнула в голове мысль. Они переоценили ли они свои силы? Даже без своих мощнейших заклинаний победить меня не так уж и просто. И как только пришла эта мысль, в меня врезалась туша девила. Черт, кинжалы же светятся и выдают мое местоположение, промелькнула мысль, пока я летел к ближайшей стене. Удар оглушение на три секунды. «Черт, они меня прикончат за это время! Страх! Твой выход!» Спутник появился и набросился на приближающихся врагов. Питомец по своим габаритам напоминал люто волка» из старого сериала, снятого по какой-то известной в то время книге «Песня воды и огня» или как-то так, неважно, о чем я думаю. Страх вцепился в руку одного из бойцов Девила, с легкостью прокусив стальной наруч. Парень орал от боли и пытался мечом пронзить глаз моего питомца, но попасть в узкую прорезь шлема было непросто. К тому же волк постоянно мотал головой из стороны в сторону, сбивая прицел. Второй, оставшийся в живых помощник, рубил волка по спине, его оружие то и дело окутывалось различными световыми эффектами. Похоже, применял специальный прием, но хороший доспех, полученный в качестве лута с некроманта, пока справлялся, и урон по спутнику проходил небольшой. А вот Дэвил готовил что-то неприятное. Он замер на месте и усиленно работал руками. а он же не может колдовать!» «Какой у него вообще класс?» Внезапно вокруг врага образовалось кольцо костей. Они вращались с огромной скоростью и наносили урон всему, с чем соприкасались. «Черт, нехорошо. С этим надо что-то делать». Страх болезненно заскулил и, отпустив руку Агра, стал пятиться. Огненный доспех на себя... Блинк за спину покалеченного, пять быстрых ударов в спину и быстрое отступление. Минус три. Прочность защиты за это время уменьшилась наполовину. Нереальная мощь у этого умения. Да что за класс у гада. Неожиданно туман рассеялся, и я увидел спину Смоука. Парень все эти две минуты, неужели прошло так мало времени, ковырялся у одной из стен. Дэвил заметил его и отправил к нему бойца. «Смоук, сзади!» — отправил сообщение другу, но он не ответил, полностью сосредоточившись на своем занятии. Он не прекратил даже, когда на него обрушился град ударов. Полоска жизни разбойника начала довольно быстро уменьшаться. Все же у этого класса телосложения не основная характеристика, а я никак не мог ему помочь. Я оказался на другом конце комнаты, и между нами стоит Девил, вокруг которого до сих пор летает огромное количество костей. «Fire in the hall!» — приходит странное сообщение от Смоука. Причем здесь огонь в дыре?» А потом гремит взрыв. По стене, возле которой все это время находился разведчик, идет широкая трещина, но она выдерживает. Так вот, что он имел в виду, когда говорил, что займется проходом. Но это не сработало, стена устояла. Смоук не пережил взрыв, к тому моменту его жизнь уже была в красной зоне. Впрочем, его противник тоже отправился на респ. Мы остались с Дэвилом один на один. «Неплохо, Кирилл», — донеслись до меня слова вражеского лидера. «Признаюсь, твоя репутация оправдана, но этого недостаточно. Таранус хорошо меня обучил, и я открыл уникальный класс. Не так просто справиться с рыцарем смерти». Его руки засветились зеленым, он поднял их вверх, от них в сторону останков игроков, которые, к моему удивлению, не исчезли, ударили изумрудные лучи, и они зашевелились. На моих глазах тела поднялись, причем на них была точно такая же экипировка, как на живых игроках. Шлем одного из бойцов Дэвила свалился, и я увидел белоснежный череп — нежить! Этот козел может поднимать мертвых! Теперь в его распоряжении стало пять бойцов. Тело Смоука тоже подверглось действию заклинания. Но самым неприятным для меня был тот факт, что они сохранили свои навыки. У латников зажглась магическая защита, и они, следуя приказу повелителя, начали приближаться. А бывшее тело Смоука скрылось в инвизе. «Тревога!» «Некроманты!» — вспыхнуло сообщение в чате Альянса, и появилось короткое видео, записанное кем-то с вершины Императорской горы. Я увидел зеленый луч, который спускался с небес. Он врезался в защитный антипортальный купол, развернутый над городом. Купол содрогнулся, по нему пошла рябь, как будто в воду бросили камень, но выстоял. По округе разлетелся бешеный рев, и зеленый луч ушел в сторону. «Похоже, некромант открыл портал в другом месте, и если он верхом на драконе, то преодолеет расстояние за считанные минуты». «Ладно, некогда отвлекаться на посторонние мысли. Соратники знают, что делать. План обсуждали не один раз. Мне сейчас надо думать, как вырваться из захлопывающейся ловушки». «Кир!» «Вокруг замка летает дракон. На его спине угадывается всадник. Срочно вали оттуда!» Пришло сообщение от Виаты, которое осталось в ближайшем к замку лесу, чтобы при необходимости прикрыть наш отход. «Только этого мне не хватало. Ну и что теперь делать?»